Глава девятая «Что, сопляк, улики скрываешь?» Между двух горах с артефактами, одной с уже обработанными и другой с еще дожидающимися очереди, появился старый бес. «Систему упаси! Вы от кого подобной глупости наслушались?» Удивился я его появлению, но останавливаться даже на секунду не стал. За час я перебрал всего половину артефактов и при этом едва ли не шварял их один за другим. «Помощника бы найти, что подавал бы артефакты прямо в руки». «Ну да, ну да». Взял в руки по артефакту из каждой стопки старикашка и вернул их на место. «Почему мои предложения игнорируешь?» «Да как-то не успеваю совсем, уважаемый. Вы уж не серчайте. Я вот весь заботами обмазался». Под звон падающих доспехов отвечал я, не рискуя прогонять внезапного свидетеля. «Да и не смог бы, вероятнее всего». «Нехорошо так делать. Нехорошо. Я, может, великодушно готов помочь тебе с предстоящим турниром, а ты вот так». «Миленький дедушка, если есть желание помочь, помогайте. Но душу не терзайте. Я и так не сплю, понимаю какое чудо так близко и так далеко от меня одновременно». Тяжело вздохнул, хватаясь за пластинчатый доспех и вызывая волну артефактной лавины, что тут же съехала вниз и накрыла меня по колено. «Ясно все с тобой, страдалец. У тебя уже довольно много подчиненных. Отдай им команды, пусть сами мучаются. Ты не лучший в мире тренер, не самый опытный боец. Твой удивительный подход, основанный на владении зельем и спасением бойцов на грани смерти, все уже усвоили. Прошу тебя, не дури голову. закончишь что-то, иди ко мне, а я уже расскажу тебе то, что даже Райдзен не поведает. Слишком он молод и юн». «Ты да не достиг того уровня уважения, когда с ним готовы делиться некоторыми тайнами старые боги?» «А я, значит, достиг. слова Словобеса меня немало удивили». «Тьфу! Нет, конечно! Что за глупости?» «Но существуют вещи, которые именно ты должен знать. Этим утром я разговаривал с твоим... э, -э не знаю, кто он тебе. Покровитель?» «А, со старым дьяволом я говорил. Долго говорил». До сих пор все болит от этого разговора. В общем, прекращай заниматься глупостями и приходи ко мне. И еще поторопись. Отряд Стража и сам Райдзен Дамо уже вышли с членами Штормового Братства, дабы проверить тебя и твои владения. Вот ведь. Спасибо за предупреждение. Сколько у меня времени? Э -э -э, минут двадцать. Не успею. Швырнул я меч и активировал пятихвостого стража, что стал подносить мне множество артефактов, начиная своеобразный конвейер. «Не успеешь», — констатировал старик, сложив руки за спиной. «Помоги их задержать», — попросил я, надеясь на его благородство в этом вопросе. «Мы же вроде как на одной стороне». «А что мне с того?» «Это не я мелочью всякой занимаюсь. Твои действия стали причиной и вызвали следствие». «Тебе мелочь, а мне...» «Ладно, чего ты хочешь?» Я вдруг понял, что старый бес прибыл не просто так, а теперь ситуация подошла к кульминации. э э собственно, много-то мне и не надо. Так, кое-что в доме подправить. Я тут, можно сказать, в себя пришел после долгого забытья. Хочется, знаешь ли, перед тем, как отправиться в путешествие, привести жилищ в порядок, а нормальных бригад, которым можно доверить ремонт, ближайшее лет сто и ждать-то не стоит». «А я тебе что, строитель?» Не отвлекаясь от процесса, поднял одну бровь я. «Ну, ты вон какой отгрохал. Да не переживай ты, я все оплачу и компенсирую». выглядит как повод затащить меня в свой подвал и споить. В целом, я бы и так помог, если бы он попросил». «Как только закончу с базой и подготовкой к турниру, тут же к тебе. Сделаю все, что в моих силах», — пообещал я, чем вызвал какую-то даже слегка грустную улыбку. — А ты старика синку где видел? Я с ним тоже был бы не прочь поговорить. — Эх, Фронтир. Поговоришь ты еще, успеешь. — Да? А как ты так быстро успел вернуться? Ой, что это с артефактами? Я удивился, так как куча неклейменных и неочищенных артефактов поднялась в воздух и начала выстраиваться в линию прямо напротив моего лица. Оставалось лишь дотронуться до них пальцем и отдать уже въевшуюся в подкорку команду. Ты не забывай, я тебе не просто пенсионер, я пенсионер особого назначения. Я старый бес, Кхе. один из лучших магов пространства. Телепортация, перемещение объектов, даже этот вытягивающий силы проклятущий телекинез. Это все моя стихия. Ты давай там работай, не отвлекайся. С помощником дело пошло в разы быстрее и веселее. Артефакты летали перед носом, и мне оставалось лишь аккуратно их касаться, после чего они отправлялись в соседнюю кучу артефактов. Четверо проверяющих из числа членов городской администрации и стражи города, работающие непосредственно на Райдзена Домо и его команда управленцев, двое гостей города из далеких земель Нирваны и один напряжённый Даниэльс, глава клана Ледяного Ветра, являющийся по совместительству членом городского совета, приблизились к воротам в квартал санитаров. «Еще раз просим прощения за то, что отвлекли вас и были вынуждены просить о помощи. Я лично благодарен вам за вашу отзывчивость в столь деликатном вопросе». Тихо проговорил инспектор от клана «Штормовое братство». «Я понимаю ваше беспокойство. Перед турниром все нервничают, а некоторые даже совершают глупые и опрометчивые поступки. Мне бы не хотелось, чтобы праздник превратился в грязную помойку с подковерными играми». Очень надеюсь, что подозрения вашего младшего не подтвердятся, и кольцо будет обнаружено в целости и сохранности. Райзен дамо едва сохранил лицо, так как был практически уверен, что Лид и впрямь спёр артефакты. А уж особенно зная его характер и учитывая донесения разведки, Синшиик ведь не просто так вызвал молодого для разборок с этим договором Мефиста, а тот, насколько было известно дракону, не прибыл и вряд ли прибудет. В любом случае, не отреагировать драконит не мог. Тем более, что все было оформлено как положено, и его отказ выглядел бы как покрывательство потенциального преступника. За такое у него у самого могут возникнуть проблемы. Тем более, что клан, который они представляют и чья собственность исчезла, — не какие-то сопляки. При виде главы города и делегации стража у врат вытянулась и замерла. «Клан-санитары, уведомляю вас о начале проверки, связанной с подачей заявления главы клана «Ледяной ветер», почетным синь Прошу вас оказывать мне, главе города начало полное содействие. Для начала попрошу вас привести ко мне главу клана». «Сию секунду, Великий!» — поклонились стражники и пули помчались внутрь. «Может, мы бы и сами вошли?» — спросил, переминаясь с ноги на ногу синь «Это невежливо и противоречит нормам порядочности», — степенно ответил драконит. «Не суете, Синь. Если ты прав, и артефакты тут, мы это в любом случае узнаем», — успокоил подопечного и лорд Хуим, который был безэмоционален настолько, словно это не у них исчезло кольцо, содержащее артефакты на миллионы нот. Прибывшие старательно дожидались возвращения главы клана, и лишь спустя пять минут он вышел к ним, демонстрируя неподдельное изумление. «Уважаемые! Мне крайне удивительно видеть вас на пороге моего дома. Прошу вас, входите и простите, что заставил ждать, ибо у меня тут немного необычный гость и... В общем, простите мне мою бестактность!» Поклонился Лид и широко распахнул дверь, пропуская всех внутрь. «Мне сказали, это какая-то проверка. Что-то случилось?» Судя по выражению лица Лида, ему и самому было безумно интересно, что это там пропало и исчезло, как и то, почему они прибыли именно к нему. «Скоро узнаем. Не смеем никого обвинять раньше времени», — улыбнулся инспектор из далеких земель. «Лид, в связи с тем, что эта проверка официальная, мы с господами хотели бы осмотреть все помещения, включая сокровищницу, оружейную и любые другие потайные комнаты, что только могут быть». «И не только этого квартала, а всей недвижимости клана!» «Конечно-конечно! Любые замки, любые двери! Просто укажите, и я их открою!» «Мы сюда только переехали, и у нас даже ничего особо не появилось с тех далеких времен!» Дракон, правда, на несколько минут задержался в районе тренировочной площадки, где проводила занятия арганианская наставница. Но его оттянули эти проверяющие высокоблагородные. итак началось!» Мы дошли до центральной площади квартала, рядом с домом главы клана, разобрав пол которого, я и скрыл тьму артефактов, заперев все в элриловый корпус для сохранности. Колечко я не рисковал светить, мало ли, захотят проверить, что внутри. И да, даже у Айлины пространственный артефакт проверили, после чего она сбежала, демонстративно задрав нос к небу. Мой, правда, не нашли, но я и не рисковал, отдав его своему гостю. грязь Камни и землю я сперва планировал переработать в энергию при помощи божественности, пополнив на крохи запасы сферы эволюциониста. Но мой гость посоветовал не маяться дурью, взял мое кольцо и просто вытащил своей магией почву, запрятав ее в улучшенное до сиранга кольцо. Члены штормового братства взяли какой-то артефакт, напоминающий зеркало, и сломали отражающую поверхность, отчего та превратилась в туман, начавший витать вокруг. Словно сторожевой пёс, она дёрглась и искала следы и отголоски клановых артефактов. А всё, что оставалось делать мне, это ошарашенно наблюдать за происходящим, ибо я, по идее, совершенно не должен знать, что это такое. А я знаю. Именно так выглядит преобразователь поисковых пластин, настроенных на кого-то или что-то. В данном случае на клановые артефакты. Не очень надёжная штука, работает только на расстоянии в километр. «Максимум два. Но покажет след искомого артефакта, даже если он был тут пару часов назад. Я за эту тему тоже переживал, но знал, если привязку снять, то и следа не останется. «Райдзен Дамо, прошу прощения, я не знаком с этим артефактом. Он никакого вреда нашему кварталу не нанесет?» «Только если найдет пропажу. К вашему счастью, на территории квартала ничего подобного не нашлось» меняя пластинку ответил мне один из двух прибывших к ледяному ветру богов но ради проформы мы обязаны осмотреть все ваши помещения вручную заметил глава города да я понимаю кстати уважаемый сеньшиик я получил ваше сообщение о необходимости прибыть по одному важному вопросу и с сожалением хочу заметить что такой возможности у меня не было так как в это время я выполнял другое указание еще одного члена совета все подтверждающие документы у меня есть «Да», — выдохнул глава «Ледяного ветра», по-видимому, еще больше убеждаясь в том, что именно я спер их артефакты. «Ничего, в другой раз забегите». И я не стал ему говорить, что подобные справки мы выписали на каждый день, вплоть до начала турнира. Так что пусть пишет свои письма, сколько ему вздумается. «Уважаемый Райдзандамо, скажите, вы не будете против, если вас сопроводит моя помощница? У меня один гость, которого я не могу остав...» Начал было я, да только дверь в моем доме главы клана резко открылась, и на пороге появился старый бес. Чем вызвал ажиотаж среди тех, кто его знал? «О, доброго вам здравия, уважаемый!» Райдзен Дамо даже сам выдохнул и успокоился. Ведь для этого монстра не было проблемы переместить артефакты так далеко, чтобы их никто не нашел. А затем он встретился со мной глазами. «Я не сильно бы удивился, если бы ты самолично вынес эти артефакты в пространственном кольце за пределы города и где-нибудь припрятал. Но ты оказался на месте, как и все твои доверенные лица. Значит, старый бес точно тебе помог. Старик бы не допустил разоблачения. Не знаю, как ты и что провернул на самом деле, но можешь выдыхать и расслабиться. Осталось только как-то закончить эту проверку, да побыстрее». Глава города словно мне в ухо нашептал, мысленно обращаясь ко мне, после чего вновь посмотрел на беса, который, закончив лениво потягиваться и зевать, уставился на делегацию. — И вам не хворать! Лид, где ты там? Я все еще хочу услышать, чем закончилась история с тем качком в батском платье, да на каблуках по имени Балка, который толкал твое обездвиженное тело в толпу странных монстров под названием «Зомби». Лениво махнул бутылкой старый бес, призывая присутствующих ускориться. «Извините, уважаемый, но у нас тут проверка. Если райдзен дому позволит, меня подменит мой заместитель, и я вернусь к вам со своей историей». «Позволю. Конечно, позволю. Теперь я понимаю, почему тебя так долго ждать пришлось. Извините, что отвлекли вас, уважаемый бес. Лид, если ты мне вдруг понадобишься, я позову тебя». Охотно закивал головой глава города, и я тут же приставил к нему Анну велев проводить по всем нашим владениям и завести во все без исключения места, которые им только захочется проверить. Вот и закончилась проверка. Спустя полчаса, уже выходя из квартала, двое членов «Штормового братства» активировали полок тишины и, прикрывая рты, начали переговариваться. «Как я и думала здесь замешаны крупные игроки. Даже старый бес вылез из своей берлоги». Он мог бы на фронтир наши артефакты закинуть. Вот только полноценный поиск поможет со специализированной командой и набором артефактов. С этим зеркальцем мы неделю будем по городу бегать, чтобы каждый его уголок проверить. Да, думаю, что если кольцо зачем-то и украли, хотя для беса это слишком мелочно, то искать его сейчас почти бесполезно. Лучше поскорее закончить и вернуться на штормовый берег, найти главу и доложить. «И еще раз собрать артефакты, чтобы в этот раз выдать лично каждому из бойцов». «Все-таки на турнир наши цели не поменялись. Нам все еще нужен клан в топ-10. А вот Мейфиста, видимо, придется справляться своими силами, как и штыро Для них резервных комплектов уже нет и не будет». «А как тебе сам, Лид?» — задался вопросом инспектор, чьего имени не знал даже сам Синь Шиик. С учетом тех многочисленных личностей, что вертится вокруг него, тот факт, что он строит из себя дурачка и простофилю, чистая игра на публику. Хитер, властен, коварен, силен. Квартал отжал, бизнесы отжал. Не знаю, каким образом и что он заплатил, чтобы получить их, но факт есть факт. Ауру силы я почувствовать не смог, как будто он такой же, как и мы. Знаешь, мне будто бы не хватило для этого духа. ты Это видел его лицо». «Само спокойствие вперемешку с удивлением. Явно ждал нас. Видимо, он и впрямь обладает способностями». «Да, я оценил его точно так же. Обратил внимание на поведение дракона. Он словно боялся и переживал, когда мы только пришли к кварталу. А стоило вылезти простоватому башку Лиду, как сразу расслабился. Они общаются намного ближе и теснее, чем стараются это показать. И еще...» «Ты видел, кто их тренер?» «Нет. А что там?» «Это же Шарла Узи». «Не знаю такой. Кто то известный?» «Один из десяти кровавых новичков позапрошлого набора. Она раньше с маской ходила из-за уродств на лице. Ее отправили восстанавливать дочерний клан арганианских бестий». «А, -а, -а теперь вспомнил». И за две недели до турнира, вместо того, чтобы заниматься подготовкой Арганиан, она сидит в его тренировочных залах, тратя время на кучу бестолковых неумех? Странно. Выглядит каким-то заговором. И это не все, кого я заметил. Парочка на втором этаже казармы. Та людская самка с зелеными глазами, чье кольцо Райдзен проверял. Да она потом и исчезла, и самец рядом с ней стоял. Смотрели из тени. Если бы я не старался, я бы его и не рассмотрел даже. Это те, еще прорывные новички из числа людей. Не такие шустрые, как Шарлоузи, но их клан пастыри даже в наше поле зрения попадал. Звездный совет, говорят, им сильно благоволит. Прямо очень сильно. Они недавно обделались при заходе в землю мифов. Был риск совсем уж откатиться и распаться Но кто-то им здорово помог, когда они вернулись в земли древних совсем без ресурсов. Как много ты знаешь о всяких мелких кланах? Такая у меня работа, знаешь ли. В любом случае, вспомни, когда такое было, чтобы столько нитей от сильнейших кланов и существ из разных эпох и регионов тянулось к одному новичку, что и года не провел в этом мире. Знаешь... «А ведь если подумать, то подобного рода информация может стоить больше этих потерянных артефактов. Надо поспешить, ведь, кажется, дорога займет больше обычного. Надо скорее выдвигаться обратно и созывать совет клана. Что-то назревает. Что-то будет». «Тогда проверим еще два их крупнейших здания и прекращаем. Скажем, что все равно, что искать травинку в пустыне. Синь Шиику выпишем предупреждение» бог десять не войдет или еще хотя бы одну ошибку допустит разжалуем согласен кивнул второй бог и они оба погрузились в молчание размышляя над тем что увидели и узнали олит тем временем поднял бокал и продолжил рассказывать забавные истории предшествующие его восхождению в мир богов вскоре к ним присоединились аэллина с ханом играв лазаре Даже Органианка взяла паузу, ошарашенная появлением подобного рода делегации. Услышав лишь конец истории, вся эта орава потребовала повторить ее с самого начала. Что же, знаете это была воистину великая битва. Началось все с того, что после сражения с неведомой тварью пропал мой любимый легендарный шлем, и я получил от местных зацепку о свинособаке, что его украла. Лид сам того не ведая все-таки сделал то, чего добивался. Его имя становилось все более и более знаменитым в землях, к которым он стремился.